Глава пятьдесят первая. Олег выругался, помчался к маленькому домику, от которого тянулись провода. Дверь распахнулась, на пороге появился встревоженный офицер. Он жевал бутерброд, другой рукой чесался. Но когда увидел двух бегущих к нему мужчин, его реакция была мгновенной. В руке тут же появился пистолет. Два выстрела грянули разом. Офицер рухнул в открытую дверь. Олег вскочил следом. Марак слышал два хлопка. А когда вбежал, еще двое в маскировочных костюмах лежали на полу. Вместо стола массивный старинный пульт, мигают до потопной лампочки, экран монохромный, однако в самом центре пульта пластинка сенсорного опознавания, а сбоку еще и клавиатура для набора кодов и команд. Мрак прорычал со злостью: "От чёрт, теперь не узнать кода. Как дальше пробираться будем? Ты делай свое", огрызнулся Олег. Мраку хватил за руку убитого. Бегом протащил через помещение пачкай кровью к системе опознавания. Олег тем временем присел на корточки перед вторым трупом, опустил ладони на череп. Пальцы отыскивали чувствительные точки. Он вскинул голову, чтобы не мешать рукам прислушиваться. Только чувствовал, как пальцы двигаются по лицу, где-то легко, где-то прижимая сильнее. Кончики даже погрузились во нечто тёплое, мокрое, горячую слизь. Но в мозгу начали формироваться смутные образы: желания, чужой страх, ярость. Затем промелькнули внутренности комплекса. Всё это проносилось с невероятной скоростью, обрывочно и хаотично, словно он двигался по срезу информационного слоя, читая по странице из каждого тома энциклопедии. Мрак приложил ладонь убитого к битовой сенсорной пластине. На экране вспыхнула надпись Access the night. Выругавшись, приложил указательный палец. Надпись мигнула и появилась снова. Сцепив зубы, перебирал пальцы, чувствуя, как из них уходит жизнь вместе с последними каплями крови. Уже когда совсем потерял надежду, внезапно вспыхнул зелёный огонёк. Дверь щёлкнула и сама прыгнула в сторону, словно отстреленная пиропатронами. Труба открылась такая же по диаметру, но рельсы блестят. В воздухе запах свежего машинного масла, бензина, И аромат того странного ожидания, который Мрак назвал бы готовностью номер один, когда даже спят в бронежилетах, не выпуская из рук оружия. Толстая створка двери за спиной Олега с лязгом встала на место. Лицо Валхва было бледным, на лбу повисли крупные капли пота. Чем это твои пальцы? спросил Мрак брезгливо. Олег вздрогнул, торопливо вытер ладони об бедра. Зато я знаю код, огрызнулся он. Уже знаю. Туннель вёл, казалось, в бесконечность, ровный, как лазерный луч в стальной оболочке. Олег бежал недолго. Минут через 5-6 отыскалась лесенка. Наверх вела широкая труба. Скобы блестели стёртые подошвами. Олег вознёсся, как белка по дереву. Мрак поднимался медленнее. Но кто думает, что медведь по дереву лазает как черепаха ошибается? Ещё как ошибается. Он догнал Олега, когда тот упёрся головой в люк, прислушивался. Колодцы едва слышно подрагивает воздух, стенки чуть-чуть вибрируют. Вблизи двигается тяжелый тягач или танк. Выждав, Олег чуть приподнял люк. Мрак за его спиной шумно втянул на здреме воздух и в запахах увидел все то, что видел Олег глазами. Под холодным звездным небом, кое-где запачканным тучами, простирается огромная, как пустыня Гоби, площадь. Все густо уставлено военной техникой. Слева горбятся бронированные черепашки и панцири тяжелых танков, не меньше двух десятков. Темнеют закопченные цистерны с дизельным топливом. И еще дальше наблюдательные вышки, высокий забор колючей проволоки. Далеко-далеко шарят лучи прожекторов, похожие на длинные световые мечи. Марак прошептал: "Это легальная база". Олег горько усмехнулся. Вопрос не такой уж и нелепый. После ухода из Афганистана там осталась почти вся военная техника, кроме стратегических бомбардировщиков. Одних автоматов и новейших винтовок не меньше миллиона, десятки бронетранспортёров, сотни крупнокалиберных пулемётов с огромным запасом патронов. Когда советская армия покидала восточную часть Германии, солдаты и офицеры продавали любому прохожему, который мог заплатить, не только свои пояса и значки с эмблемами советской армии, но и автоматы, гранаты, пулемёты. Младшие офицеры продавали боевые машины пехоты с их крупнокалиберными пулемётами на турелях, а старшие торговали тяжёлыми танками и самолётами-истребителями. Покупателей находилось много, ибо в Германию поставлялось в вооружение самое новейшее, и можно было не сомневаться, что покупатели могут набрать не просто эшелон танков, но эшелон самых лучших в мире танков, так как лучшие танки всё ещё делаются в России. Легально, ответил Олег. Да только высший состав вряд ли знает, что ему подчиняются только для виду. Через час военный министр узнает, кто на самом деле здесь хозяин, и в стране, да и в мире. "Сволочи", буркнул Мрак. "Нам нужно будет вон в тот домик, видишь? Это штаб-квартира базы. Если доберёмся, доберёмся", буркнул Мрак. "Я должен им показать, какому случайному они наступили на ногу. Там может быть и Юлия". сказал Олег. Но возможно, она и в подземном бункере. Там у них ещё один для генералитета. Да ну, усомнился Мрак. Думаешь, они могли поверить, что пройдём так далеко? Я привык учитывать и худшие варианты. Пессимист буркнул Мрак с отвращением. Скрываясь от лунного света, миновали полосу заграждений. Долго пробирались между рядами танков, бронетранспортёров, боевых машин пехоты. Офицерских джипов с крупнокалиберными пулемётами на круговой станине и толстыми листами кевлара по бокам. Иногда в эту сторону падал световой луч, но оба сразу ощутили интервал и прятались вовремя. "Жди здесь", велел Олег. "А взрывчатку да и не жадничай". "Да я и сам умею. Ты готовь пулемёт. Я буду загонщиком. Вся дичь попрёт на тебя. Тогда одним пулемётом не обойтись". "Это твои проблемы", ответил Олег бесчеловечно. Мрак ощутил, как с него снимают тяжелые сумки, но сказать ничего не успел. Олег без шума растворился в ночи. Над головой холодные равнодушно мигали звезды. Из Полински черный шатер выгнулся красивой безукоризненной чашей. Все созвездия на месте, а кто-то брешет, что звезды летят куда-то быстрее пули, быстрее ракеты воздух-земля. Луна ныряла в темные тучи, подсвечивала их изнутри с боков, выплывала, снова пряталась. А Олега нет. Где же его носит? Олег скользил неслышно. Даже вынырнувшая луна не пугала. Он знал, когда часовой смотрит в другую сторону, чувствовал, кто когда повернётся, кто когда зевнёт или потрёт усталые глаза. Из темноты с каждым шагом выдвигалась гигантская сигара, похожая на корпус космического корабля, а то и вовсе на допотопный дирижабль. Когда свет упал на ровную широкую плоскость, по которой хоть мяч гоняй, Сердце Олега застучало тревожнее. Самолёт громадин, через чур громадин. Это явно ЛКПП, особый самолёт, перестроенный под штаб, из которого президент страны может руководить военными действиями в любой точке земного шара. Этот самолёт в состоянии подниматься на любую высоту, доступную немногим высотным истребителям, и уже оттуда, куда не дотянутся атомные взрывы, президент может отдать приказы о ядерной войне. Но такой самолёт существует в одном единственном экземпляре. Конечно, в каждой из великих стран, обладающих ядерным оружием, он тоже существует. Но всё-таки два непозволительная роскошь. По крайней мере, не слышал, чтобы где-то строили второй. А в мире, где для семерых тайных существует тайна, это тревожно и очень опасно. Он застыл, пережидая, когда пройдут часовые. Перебежал поближе, скользнул по трапу к двери. Снова прилип к обшивки, заставил себя слиться с серым цветом обшивки. Тёмные фигуры промаршировали строевым шагом, словно перед мавзолеем. Только вместо винтовок с примкнутыми штыками в руках десантные автоматы Каскадёров с подствольными гранатомётами. А под пятнистой униформой опытный глаз различит тщательно подогнанные бронедоспехи. Ладонь сдвинулась на пару сантиметров. Он надеялся, что это движение не привлечёт внимания. Пальцы нащупали коробочку пульта. Закрыл глаза, стараясь одновременно ощутить устройство сложного механизма, поймать бегущие сигналы и в то же время упорно твердил часовым, что все спокойно, возле самолета никого. Казалось, пальцы сами набрали сложный код. Он сильный и ясно сказал всем часовым, что везде тихо, нарушителей нет. Приоткрыл двери и юркнул во внутрь, в то время как часовые в этот момент повернули голову и посмотрели, как в стороне ворот вспыхнул огонек, которого там не должно быть. Но через мгновение огоньёк погас, и все вернулись в обычный ритм охраны. А Олег, закрыв дверь, сидел тихо, как мышь. Все его чувства прощупывали гигантский салон. Правительственный самолёт перед каждым полётом с президентом на борту дважды прогоняется по намеченному маршруту. Затем все двери заклеиваются правительственными печатями, выставляется круглосуточная охрана вокруг самолёта. Второй круг охраны располагается вокруг лётного поля. А третий пояс идет уже по периметру всего аэродрома, где за каждой тенью, за каждым пролетевшим комаром следят никогда не дремлющие локаторы и камера визуального наблюдения. Но это не самолет президента, хотя копия абсолютно точная. Добавочная охрана может располагаться и внутри самолета. Там еще масса дополнительных кабин и помещений для тех персонала и телохранителей. Он мощно выдохнул, смотрелся в завихрение воздуха. Тело сдвинулось ещё на несколько сантиметров, но пока не ощущается присутствие незримых лазерных лучей и прочих вывёртов экспертов по сигнализации. Прошло не меньше 10 минут, пока он сумел добраться до пульта. Включать рискованно. Эта штука может быть напрямую связана с десятком мест, а там своя сигнализация. Сейчас же вовсе нет острой необходимости сообщать, что в святая святых заговорщиков проник чужой Из окна, без всяких приборов, видны силуэты нескольких истребителей, что понятно. Летающему штабу президента нужна охрана. Там же играют лунные блики на тёмном корпусе огромного самолёта-заправщика, летающей ёмкости с авиационным бензином. Чёрт, прошептал он. Умно всё завязано. Как будто ждали, что именно я тут буду шарить. Предвигаясь как улитка, он ползал по огромному салону. Датчики на каждом шагу. Некоторые не выявить никакими ухищрениями, либо надо возить с собой аппаратуру в полтонны весом, либо вот так на чутье отточенном на тысячах на сотнях тысяч пройденных ловушек. На духом мрака звенел комар, мешая вслушиваться в звуки ночной жизни военной базы. Проклятые учу или его из бронетранспортером, судя по их злорадному гулу, они нашли бы и в самом бронетранспортере, даже в танке с противотомным покрытием. Мрак хмуро сопел, даже не отмахивался. Просто противно. А так пусть попробуют прокусить настоящую шкуру, не дотёпы. Не на того напали. Локоть справа ощутил приближение животного тепла. Но с дресхода вычленили знакомый запах. Рассудочный голос из темноты шипнул: "Хорошо, что мы вылезли внутри базы. А что? Со всех сторон такой забор, охрана и сигнализация, что 3 дня бы перебирались. Взрывчатки хватило" Я не гордый, местные запасы тоже пусть идут в дело. Пусть, согласился мрак. Всё одно сгорит, а так хоть бабахнет напоследок. В полной темноте он увидел, ориентируясь на мир запахов, как Олег вытащил из нагрудного кармана крохотную коробочку. Пальцы задвигались, а затем после крохотнейшей паузы большой палец коснулся кнопки ввода команды. В полной тишине сердце бухало, как тяжёлый кузнецкий молот. Прошло несколько мгновений, Дальнее строение словно бы слегка приподнялось. Из окон и дверей вырвались красные струи огня. Докатился негромкий грохот. Сверху навалилась тёплая волна жжёного воздуха. "Только и всего?" спросил Мрак разочарованно. "Погоди. Страшно!" нечеловечески закричал Ревун. Из дежурки выскакивали стримглав, крепкие ребята с автоматами на изготовку. Один на ходу дожевывал бутерброд. Из помещения для летного состава выбежали летчики. Командир взвина шлепнул ладонью по кнопке запуска двигателей, а когда взобрался по приставной лестнице во внутрь своего чудовища, громадные турбины заревели, просыпаясь. Дождавшись, когда все турбины взревели во всю мощь, пилоты отпускали тормоза и выкатывались из ангаров на взлетные полосы. Пора, сказал Мрак. Еще чуть, пора. Что для друга не сделаешь, вздохнул Олег. Ладно, смотри. Пальцы простучали код, но прежде чем нажать, вздохнул, словно в самом деле так уж жалел всё это нагромождение технологического металла. Земля дрогнула и закачалась, словно каноэ посреди реки. По всему периметру поднялась и охватила полмира страшная багровая стена огня. В ней застыли, словно вплавленные в стекло обломки железобетонных конструкций. Огромные куски бетона, толстые листы металла. Вся эта жуткая картина судного дня висела в неподвижности почти в вечность. Затем масса подброшенного взрывом металла, бетона и оружия с нарастающей скоростью понеслась обратно. Мрак накрыл голову Олега огромной ладонью, прижал к холодному железу. "Погоди", отпихнулся Олег. "Ещё не всё". Второй взрыв качнул землю с силой, словно планета столкнулась с луной. В ночи стало светло, как днём. Багровый огонь сменился оранжевым. Воздух стал горячим, перенасыщенный парами бензина и горючих масел. Страшно горел президентский самолёт. Взрыв разнёс кабину, а второй взрыв поменьше выбил дверь. Видно было, как горят провода, а на месте центрального пульта дымится груда искорёженного металла. Мощно бухнуло в сотне шагов за спиной. Горячая волна упругого воздуха ударила как мешком с песком. Марака вмяла в броню машины. Он с трудом повернул голову. Над цистерной с бензином поднимался багровый с оранжевым столб, похожий на ядерный. Шапка огненного гриба, вся в язвах и нарывах. Воздух трещит и рвёт, погибая, уже смертоносный для всего живого. Из огня и дыма выбегали чёрные фигурки, у каждого в руках оружие. А это значит, что это не люди, а боевые единицы или того хуже живая сила противника. Олег стиснул зубы. Мир все тот же, несмотря на другую одежду. А что в его руках — меч, боевой жезл или скорострельный автомат, какая разница? Рядом застрочил автомат Мрака. Через мгновение тот мелькнул черной тенью уже у следующего бронетранспортера, так как совместное зрение становится из бинокулярного к вида квадрокулярным, если есть такое слово. Среди треска, криков, грохота и рева огня послышался мерный зловещий лязг гусениц. Огромные танки выползли из укрытия неторопливо, уверенно, похожие на допотопных черепах. Олег знал, что эти чудовища, под которыми прогибается земля, способны развить скорость гоночного автомобиля, но сейчас пока что присматриваются. Всё ещё не знают, где противник, что стреслось. Над головой затрещал воздух. Стальной шквал пронёсся над бронетранспортёром. За спиной раздался взрыв. Олег выглянул из-за стального края. Все четыре танка открыли огонь из пулемётов, а секундой позже загрохотали их тяжёлые орудия. Он прыгнул от БТР за развалины дежурной части, но тяжёлые снаряды почти настигли. Он откатился за тяжёлые массивные глыбы. На голову сыпалось щебёнка, падали горячие исплющенные пули. "Пора", шепнул он себе. Палец нажал кнопку ввода. Раздался третий взрыв. Землю подняло и обрушило ему на голову. Он вжался в землю. А на голову и спину падали куски асфальта, горячие куски металла, раскалённые проволочки, сыпались осколки стекла и пластмассы. В боку узорвалась острой режущей болью. Он застонал, стиснул челюсти, но крик рвался, раздул грудь и разламывал череп. Мимо простучали шаги. Сильный голос крикнул: "Сыдаренко, Иван, ты ранен!" Рука ухватила его за плечо. Олег напрягся и начал вставать, сбрасывая со спины и плеч пласты прилипшего асфальта и обломки бетонных плит. Десантник тащил, помогал. Но когда Олег повернулся, тот охнул и попытался ухватиться за оружие. Рука Олега дёрнулась сама собой. Колени молодого парня подломились. Упал, хрипя разбитым горлом. Танки горели страшно и чадно. Красные языки огня с трудом пробивались сквозь завесу чёрного удушливого дыма. Взрывы, где сорвали башни, где раскололи корпуса, но никто не выскакивал в горящей одежде из люков. Никому выскакивать. Больле распространилась по всему телу. Он дышал часто, весь покрылся липким гадким потом. Губы шептали: "Не сейчас, только не сейчас, позже". Из разрушенной казармы выскочило несколько человек. Все в полной униформе, в бронежилетах с автоматами. Один гигант с шестиствольным пулемётом. Олег с ужасом смотрел, как они, огибая горящий танк, повернули в его сторону. Только не сейчас, прошептал он с мукой. Я не отобьюсь и от гусеницы. Ветер бросил в лицо клок черного дыма. В груди запершило, закашлялся, на глазах выступили слезы. С ужасом увидел, как надвигается целый вал из удушающего ядовитого дыма. Он упал, перекатился в сторону. Под его телом трещало, будто он катился по горячим углам. Ещё в падении увидел, как в его сторону повернулись головы, и крепко удерживая автомат, длинной очередью срезал ближайших, вскочил, пробежал, пригибаясь за краем искорёженного взрывом БТР. От железа пахло горелым металлом и почему-то озоном, словно здесь ударила молния. Из горящего здания с криками и руганью выскакивали тёмные фигуры. На некоторых горела одежда. Останавливаться поздно. Он ударился в них как тунгусский метеорит в лесную чащу. Вломился, а в нем, несмотря на панику и стрельбу, сразу признали чужака. Взять живым! – выкрикнул Олег в надежде внести замешательства. Кто-то силой ударил в больной бок. Острая боль стегнула по нервам. Он даже не вскрикнул, а завизжал. Из глаз брызнули слезы. А он сам, а Сатанев крушил черепа, разбивал грудные клетки, ломал суставы, рвал связки. За ним кровь брызгала струями. От боли и ярости разум померк, а опыт лишь услужливо выполнял роль оптического прицела, указывая, куда ударить с наибольшей силой, чтобы убивать, крушить, ломать, чтобы костей и суставов хряск, разрываемой плоти треск, чтобы чужая кровь хлыстала и попадала на губы сладкими солёными каплями. Он знал, что обезумел, что это боевое безумие воина, которого он всегда стыдился, но когда остановился, тяжело дыша, Вокруг и под ногами корчились одни умирающие.